«Вот и тренируйся с вами», – рассмеялся майор, уступая место Ивану Павловичу. «Очень вы жадный». Дима играл с Плутоном, поглядывая на Ивана Павловича. Когда Комаров оставил моряка одного и направился в кухню готовить ужин, Дима подошел к креслу, оглянулся и, наклонившись к Ивану Павловичу, тихо и горячо заговорил. «Иван Павлович, вы мне правду скажите? Вы, наверное, думаете, что это мне со страху показалось? ну честное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 на мгновение картина застыла, потом с востока на запад быстро понеслись световые волны края ленты загорелись ярким зеленым и красным светом и заплясали вверх и вниз. всё стремительнее выскакивали вверх лучи, все ближе подбирались к магнитному полюсу в юго западной стороне небосклона. небосклона.ё пришло в движение лучи скрещиваясь обгоняли перекрывали друг друга. это были уже не отдельные лучи, а целые пучки.